Глава двадцать четвертая. Угодно будет вашей милости принять мои скромные услуги. Помоляю, позвольте мне есть ваш хлеб, будь он самый черный, и пить ваше вино, будь оно самое скудное. За сорок шиллингов я стану служить вашей милости так усердно, как другой не служил бы и за три фунта. Грин, ты тоже. Я помнил прощальное наставления честного Бейли однако не зазорным прибавить поцелуй к полукроне, данной мною Мэтти за проводы. Ее, как несовестно, сэр, прозвучало не такой уж смертельной обидой. Долгий стук мой у ворот миссис Флайтер поначалу разбудил, как полагается, двух-трех бездомных собак, поднявших громкий лай. Затем из окон соседних домов высунулись три-четыре головы в ночных колпаках, чтобы сделать мне выговор за нарушение торжественной тишины воскресной ночи несвоевременным шумом. Пока я в трепете ждал, как бы их ярость не разразилась над моей головой настоящим ливнем, как некогда ярость к Сантиппе, проснулась сама миссис Флайтер, и тоном, какой вполне подобал бы мудрой супруге Сократа, принялась отчитывать на кухне каких-то бездельников за то, что те не поспешили к воротам на мой столь шумный призыв. «Достойные эти господа искренне огорчились суматохой, возникшей по их нерадению, ибо они были никто иные, как верный мистер Ферсервис, его друг мистер Хаморго и еще один человек, как я узнал впоследствии, городской глашатый. Они сидели втроем за жбаном Эля, моим угощением, как показал потом поданный мне счет, и трудились, сообща над текстом и слогом возвания которая предполагалось огласить на следующий день по улицам города с целью незамедлительно вернуть несчастного молодого джентльмена, как они имели бесстыдство меня назвать, в круг его друзей. Я, разумеется, не стал скрывать свое недовольство этим дерзким вмешательством в мои дела. Но Эндрю, увидев меня, разразился такой бурей восторга, что упреки мои безнадежно в ней потонули. Возможно, его ликование было отчасти притворным, а пролитые им слезы радости несомненно брали начало в благородном источнике всех эмоций в кружке. Искренняя или притворная радость Эндрю по поводу моего прибытия все же не дала мне проломить ему череп, что я собирался сделать по двум причинам. Во-первых, за его разговоры с регентом Хора о моих делах. Во-вторых, за неуместную историю, сочиненную им обо мне, мистеру Джарви. Однако я ограничился тем, то хлопнул перед его носом дверью своей спальни, когда он поплелся за мной, прославляя небо за мое благополучное возвращение и перемежая возгласы радости призывами ко мне быть осторожней, если я и впредь захочу шагать своим путем. Я улегся спать, решив, что утром первым делом рассчитаю этого нудного, утомительного, самодовольного наглеца, вообразившего себя, как видно, не слугой, а наставником. Наутро я вернулся к своему решению и, позвав к себе в комнату Эндрю, спросил, сколько ему следует с меня за услуги и за проводы до Глазга. Мистер Ферсервис крайне растерялся при таком вопросе, правильно усмотрев в нем предвестие увольнения. «Ваша честь», — начал он, помолчав, — «не подумает, не подумает». «Говори прямо, мошенник, или я проломлю тебе череп», — сказал я, когда Эндрю замолк, терзая мои мукой сомнений и расчетов в тисках двойной опасности. «Потерять все, запросив слишком много, или потерять часть, потребовав меньше, чем я, быть может, сам готов был уплатить». И вот, как иногда крепкий удар по спине вышибает застрявший кусок, так под действием моей угрозы из горла Эндрю вылетело с хрипом. Восемнадцать пенсов пердием то есть в день. Будет, я думаю, безлишку. Это вдвойне больше обычной цены и втрое больше того, что вы заслужили, Эндрю. Вот вам гинея и ступайте куда хотите. С нами сила Господня. Ваша честь не сошли с ума? Возопил Эндрю. Нет, но вы, сдается, решили и впрямь довести меня до сумасшествия. Я вам даю втрое больше, чем вы запросили, а вы стоите и пялите глаза с таким видом, точно я вас обманываю. «Берите деньги и ступайте вон!» «Боже милосердный!» — снова загласил Эндрю. «Чем же я обидел вашу честь? Конечно, наша грешная плоть подобна цветку полевому, но если грядка ромашек кое-чего стоит в медицине, то право польза Эндрю Фердсервиса для вашей чести ничуть не менее очевидна. Вам со мной расстаться — все одно, что взять и лечь в могилу». «Честное слово!» — ответил я. «Трудно сразу решить, мошенник вы больше или дурак». «Вы, значит, намерены остаться при мне? Хочу я того или нет?» «Поистине, именно так!» – догматическим тоном ответил Эндрю. «Может, ваша честь не умеет отличить хорошего слугу, но я-то сразу вижу хорошего хозяина. И пусть черт перебьет мне ноги, если я от вас уйду, вот и все, что я вам скажу. К тому же я не получил надлежащего предупреждения об отказе от места». «От места, сэр?» – сказал я. «Позвольте, вы у меня вовсе не наемный слуга». Я взял вас только в проводники и действительно воспользовался в дороге вашим знанием местности. Что верно, то верно, сэр. Я не простой слуга, — ответствовал мистер Ферсервис. Ваша честь знает, что я ни на минуту не задумавшись бросил хорошее место, уступив просьбам вашей чести. Садовник при осбалдистон Стонхолле может, не покривив душой, заработать 20 фунтов стерлингов в год. Как одну копеечку. Так разве бросил бы человек такую должность за гинею? Я думал остаться при вашей чести до конца года и полагал, что буду получать жалования, харчевые, наградные и праздничные до конца года, не меньше».